Глава 11. А Фанни в гордом одиночестве шла навстречу судьбе. Голова ее была высоко поднята, дух крепок и готов к бою. «Это, если угодно, произвол», — говорила себе Фанни. «Как Джордж только дерзнул! Впрочем, в тысячу раз непонятнее, как дерзнул Джоб. Джордж виновен, что притащил сюда Джоба, Но Джоб многократно виновнее, потому что позволил себя притащить. Сначала в дом проникает его призрак и едва не доводит Фанни до нервного срыва. Но что такое призрак по сравнению с объектом из плоти и крови? Похвальный первый порыв — вернуть имущество Джобу — свернулся в душе Фанни, как сворачивается молоко. Она не царствие небесное, ее силой не взять. Сноска. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется. Смысл в том, что жизнь по вере требует трудов и душевных сил. Фани понимает евангельский стих буквально. Слово «сила» для нее синонимично словам «напористость» и «насилие». Так, возмущаясь и негодуя, Панни почти бежала вниз по лестнице и не помнила, совершенно не помнила о своем решении не показываться Джобу на глаза. Решение всплыло только на последней ступеньке, и Фанни резко остановилась. «Она повернула бы обратно», Поднялась бы в малую гостиную, велела бы Джорджу увести своего друга прочь и больше никогда не появляться с ним в ее доме. Но тут распахнулась дверь библиотеки, и, преследуемая собачьим лаем, оттуда выскочила мисс Картрайт. Фанни застыла. «Вот это уже интересно! Чем занималась в библиотеке мисс Картрайт?» а пес, видно, и впрямь умён, прогнал ее. Впрочем, Фанни не имела времени распутывать вероятные мотивы пребывания своей секретарши в комнате, где ей совершенно нечего делать, хотя чуяла, что мотивы эти дурные, поэтому только взглянула на мисс Картрайт сверху вниз и процедила. «Итак...» «О, леди Франсис, прошу прощения!» начала запинаясь мисс картрайт никогда фанни не видела ее такой сконфуженной я думала мне показалось что вы в библиотеке и я хотела я только хотела голос мисс картрайт сошел на нет под взглядом фанни так случилось бы с чьим угодно голосом сегодня ваши услуги мне уже не понадобятся отчеканила фанни и сошла с последней ступеньки. Всё, назад пути нет. Мисс Картрайт буквально вынудила Фанни войти в библиотеку. А чтобы она не воображала, будто хозяйка не представляет, кого там найдет, Фанни произнесла. «Боюсь, вы рассердили собаку мистера Скеффингтона». Затем храбро открыла дверь, шагнула через порог и захлопнула дверь за своей спиной. Да, в библиотеке был Джоб. Седой и скукоженный, как Джордж его и описывал. Сидел в дальнем конце вытянутой комнаты под лампой. Пес уже не лаял, но его позы и блестящие глаза говорили о полной боевой готовности. Тишина потрясла Фанни. Она словно специально спустилась теперь, когда они с Джобом были в одном пространстве. Покрыла их, как пыль покрывает, дела давно минувшие. Фанни застыла на пороге. Ей казалось, что перед ней живописное полотно, ибо Джоб не шевелился, а в полумраке горели внимательные собачьи глаза. Старик обеими ладонями обхвативший на балдашник трости, столь разнился как с Джобом, которого помнила Фанни, так и с Джобом-призраком, что негодование улетучилось само собой. Да еще эти темные очки, Джордж о них не упомянул, а между тем Джоб никогда не нуждался в очках, его глаза были по ястребинам узорки, конечно, когда их не затуманивала неизъяснимая любовь к Фанни. Теперь они скрывались за темными стеклами, и Фанни не могла понять, смотрит на нее Джоб или не смотрит, хотя его голова была повернута к ней. «Наверное, смотрит», — решила Фанни. «Не может не смотреть, с такого-то ракурса. Неужели... Ох, даже дух занялся!» Неужели Джоб не понимает, кто перед ним? До остальных тоже не сразу доходило. Но чтобы Джоб... Потрясённая, Фанни не потребовала даже объяснений беспардонного вторжения. Ее хватило лишь на то, чтобы пролепетать. «Джоб?» Пауза казалась бесконечной. Но вот раздался голос, которого Фанни не слышала 22 года. Тихие звуки тянулись к ней через всю комнату медленно, как бы ощупывая пространство. «Это Фанни?» «Это Фанни?» На миг она лишилась дара речи. «Те, остальные, все до единого, по крайней мере, узнали ее, пусть и не смогли скрыть шока. От жоп выходит, не узнал?» Фанни сглотнула комок в горле. «Ты... ты совсем меня не узнаешь? Последовала еще одна пауза, и Джоб с усилием проговорил. «Голос принадлежит Панни». Она застыла, даже к двери прислонилась в поисках опоры. «Голос». С точки зрения Джоба от нее остался только голос. Джоб предпринял попытку встать. Пес вскочил первым, и Фанни заметила, что петля его шлейки закреплена у Джоба на руке ближе к локтю. Выходит, Джоб опасается, как бы и пес, подобно самой Фанни, подобно ее преемницам, не сбежал от хозяина, немощного и неимущего. И потом эти явные трудности с подъемом из кресла Свободной рукой, в другой была трость, Джоб сначала ощупал подлокотники, где они заканчиваются. Фанни наблюдала, сражаясь с естественным состраданием к столь явной беспомощности. «Так нечестно, меня на этом не проведешь. не выйдет, чтобы я на такой трюк попалась». Но когда Джоб запнулся о край ковра когда выпустил из пальцев трость и неминуемо растянулся бы на полу, если бы бдительный пес рывком не вынудил его плюхнуться обратно в кресло. Естественное сострадание взяло вверх, и Фанни бросилась на помощь, простирая к Джобу руки. Но он словно не заметил этого. Немыслимо. Она, Фанни, простирает руки к Джобу, а он — ноль внимания хотя его запрокинутое лицо было повернуто к ней. Джоб принял этот странный вид еще в первую секунду, когда услышал, как открылась дверь. Фанни тогда отметила, что он будто весь обращен вслух, а теперь, приблизившись, не столько разглядела, сколько угадала за толстыми темными стеклами очков, нечто, заставившее ее похолодеть. «Джоб!» — начала она еле уловимым шепотом. «Ведь ты же... Они ведь не... Это невозможно, чтобы ты был...» Слово не шло у Фани с языка, и Джоб произнес его сам. «Да», — заговорил он, поникнув головой и очень осторожно, как если бы боялся подпустить малейший намек на жалобу, или даже осуждение. Я слепой. Но это случилось не в... Страх проник в комнату, вторгся в безопасный уютный дом на Чарльз-стрит от одного только приближения чудовищного слова, которое Фанни выпалила бы, не останови ее джоб. «Тише, тише!» — зашептал он в панике. Паника стала первой эмоцией живого человека, которую явил Джоб. Он завертел головой, будто силился разглядеть, кто там скрывается за креслом. Тело его напряглось, настроилось на физические страдания. Фанни стояла над Джобом, будто окаменевшая, потрясенная под текстом этих перемен. «Жизнь!» До сих пор Фанни знала только лицевую сторону жизни, а теперь она открылась ей с исподу. Несколько бесценных месяцев растранжирила она на эгоистичное, инфантильное нытье по поводу утраченной красоты, а Джоба за это время превратили в затравленное животное. «И можно ли жить по-прежнему, когда в мире такое творится?» Как сохранить рассудок? Способ только один — всю себя отныне и навсегда посвятить врачеванию этих ран. Кто знает, может, они в конце концов и затянутся. За дверью раздался некий звук, один из характерных для большого дома. Панни его и не заметила бы, но Джоб от этой мелочи вздрогнул, и обеими руками вцепился в подлокотники. И Фанни, разгадав подтекст этого судорожного движения, рухнула на колени и, захлёстнутая нежностью и жалостью, обвела Джоба обеими руками, прижала к груди. «Не бойся», — приговаривала Фанни, удерживая его у самого сердца, чуть ли не укачивая, как ребенка, которого у нее никогда не было. Они сюда не придут и больше никогда, никогда, никогда тебя не тронут, ведь ты вернулся домой. Джоб молчал и слушал, слушал настороженно, да только не ее речи. Фанни захлебывалась состраданием, обнимала его, готовая защитить от всякого, кто посмел бы причинить ему новую боль. Четверть века назад Джоб жизнь бы отдал вот за это бессвязное любовное воркование, а сейчас отворачивал голову, поглощенной звуками из-за двери. Итак, Джоб молчал и слушал, но слушал не Фанни. Обдительный пес, не меняя боевой стойки на более расслабленную позу, изучал их обоих и горели в полумраке внимательные собачьи глаза. Эту сцену Мэнби и застала. И это она, к величайшей своей досаде, стукнула краем подноса в дверь, потому что руки у нее дрожали. Мэнби давно выработала линию поведения, единственно пригодную для разнообразных ситуаций, в которые столь легко попадала ее госпожа, Линия эта состояла в том, чтобы сохранять невозмутимость. Сегодня Мэнби хватило одного взгляда на Миледи, когда та выходила из малой гостиной, а она наблюдала, приоткрыв дверь спальни. Чтобы убедиться, возникла одна из этих ситуаций. И Мэнби скрылась в спальне, позвонила вниз, в кабинет мисс Картрайт, и спросила, не знает ли та, что стряслось. Ответ вынудил ее сначала схватиться за край столешницы, ноги стали как ватные, затем, отдышавшись и собрав в кулак мужества, Мэнби решила, надо показать себя с лучшей стороны, госпожа без ее помощи не справится. В понимании Мэнби, Старый хозяин так и остался супругом Миледи, одним единственным. Решение, которое давным-давно принял суд, Мэнби считала недоразумением: если Господь соединил двух людей, речи джентльменов в Кудрявых париках, сколь угодно, долгие и многословные, их не разъединят. Вот на чем стояла Мэнби. Хозяин вел себя не слишком хорошо, Но ведь джентльмены не леди, их можно и нужно прощать. И госпожа, кажется, до прощения дозрела. Вот почему, крепко сжав губы и усилием воли уняв сердцебиение, обязательные шаги для всякого, кто настроен спешить на помощь, Мэнби взяла рюмку и стала по капле отмеривать лекарства — общеукрепляющий тоник для ее светлости кровоочистительную микстуру доктора кларка сноска средство крайне популярное в эпоху лекарств от всех болезней конец 19 первые два десятилетия 20 века создатель американский аптекарь кларк заявил что его микстура лечит все от прыщей до цинги от ревматизма до глаукомы. Реальный химический состав микстуры — вода, сахар, немного спирта, минимум хлороформа и аммиака. Мэнби сама решила, что микстура необходима леди и подавала ее каждый вечер в 7 часов. Дело как раз шло к 7. Надо бы напомнить, что жизнь состоит не из одних только потрясений, И лучше прочего, эту веру в человеке поддерживают привычки, если, конечно, от них не отступаешь. Этому научил Мэнби личный опыт. Взять, к примеру, завтрак или чистку зубов. И вот Мэнби, отсчитав нужное количество капель, поставила рюмку на поднос и двинулась к библиотеке. Эффект от ее появления был чуть смазан нечаянным стуком подноса о дверь, Но Мэнби живо вернула лицу невозмутимое выражение человека в должный час исполняющего ежедневную обязанность и изрекла, почтительно опустив взор. «Ваши капли, миледи!» «Это всего-навсего Мэнби», — с чувством пояснила госпожа, бедняги хозяину словно он был перепуганным ребенком, которого убеждают, «бояться нечего, дурашка». «Да, сэр. Очень рада вас видеть, сэр», — выдала Мэнби, бросив на хозяина взгляд и тут же, в ужасе отведя глаза. «Надеюсь, вы...» «Нет, она не сказала в добром здравии, ибо могла ли идти речь о здравии, тем более добром, для этого несчастного джентльмена, дряхлого, истощенного как скелет, и, что всего ужаснее, слепого». Фанни, не вставая с пола, перенесла тяжесть тела на пятки и подняла глаза, мокрые от слез. Ее лицо вполне могло принадлежать воплощенной скорби, но сквозь скорбь светилась надежда и решимость. Моя помощь тут не нужна, подумала Мэнби и просияла от гордости. Меледи сама знает, как поступить. «Никогда еще госпожа не казалась Мэнби столь прекрасной. Никогда, даже в зените женской прелести». «Мистер Скеффингтон вернулся домой», — объявила Фанни. «Да, миледи, прикажете...» — последовала короткая пауза. Мэнби боролась с непривычным пощипыванием в горле. «Прикажете велеть экономке, чтобы подготовила комнату?» «Да, собственную спальню мистера Скеффингтона», — уточнила Фанни. «Слушаю, миледи. Какое платье приготовить, миледи?» Еще одна пауза. Мэнби почти нечеловеческим усилием сумела вернуть себе обычную почтительную невозмутимость. «Розовая, бархатная или новая, из белых кружев?» На секунду Фанни поникла головой. Ладонь сделала несколько неуверенных движений, как бы поглаживая ковёр. Лицо при этом было в тени. Но потом она подняла взгляд и сказала, «Разумеется, новая, из белых кружев».